парламента, суда и адвокатуры, нотариата, финансового мира, литературы и журналистики. Разошлись по домам лишь после того, как приняли решение прибегнуть к легальным средствам и для начала отказаться платить налоги. Ровно через две недели, в течение которых происходили бесконечные переговоры и совещания, Габусардели явился утром в его контору тайный посланец которому было поручено предупредить Маклера, что газету «Ле коммерс» собираются закрыть. Он отправился к Альбаре, где несколько юристов, уже ознакомившихся с ордонансом, запрещавшим издание газеты, изучали форму, в которой было обречено это запрещение. В том же самом обществе он на другой день воскресенья узнал о распуске палаты, об изменении избирательной системы и уничтожении свободы печати. Собравшиеся единодушно пришли к заключению, что не следует переносить протест в другую область. Надо остановиться на запретительной мере, направленной против печати. Это выигрышней всего. Быстро развертывавшиеся события подхватили Буссарделя и понесли вперед. Маклер проявил прозорливость, свойственную ему в решительные дни. Он предчувствовал благоприятный исход политического кризиса, так же, как он столько раз угадывал успех какой-нибудь биржевой спекуляции. Он производил выгодные впечатления своим хладнокровием, был полезен на собраниях, направляя дискуссии в нужное русло резюмируя мысли выступавших, расчленяя вопросы, делая выводы. По мере того, как в Париже усилилось революционное брожение, возрастало спокойствие Буссарделя. Во вторник, 27 июля, он вернулся домой рано. Дочери, а особенно сыновьям, он строжайшим образом запретил высовывать нос на улицу, и просил Рамило, чтобы она ни на минуту не отходила от них. Он подверг домашнему аресту даже Жозефу и приказал ей запастись провизией на неделю. Контору свою он не открывал с субботы. На обоих этажах жизнь замерла. Своих домашних Бусардель нашел в комнате близнецов. Собравшись у открытого окна, Два подростка и три женщины прислушивались к еще отдаленному гулу, к цокоту копыт, скакавших лошадей, и к начинавшейся ружейной перестрелке. «Все уже свершилось», — возвестил отец, войдя в комнату. Его засыпали вопросами. «Что происходит? Правда ли, что на площади Людовика 15, в конце улицы Комартен и на бульваре стоят Заряженные пушки. Стреляли из них или еще нет? Почему под окном три раза проходил патруль? Верно ли, что в поля по вине жандармов произошло сражение? Много ли убито с чьей стороны? — Да совсем не тут разыгрывается партия, — заявил Буссардель. Вернее, разыгрывалась. Я же сказал вам, все свершилось. Рамило сидевшей за шитьем, только пожала плечами. Она уже несколько дней хранила холодное молчание. Фердинанд спросил, где происходило сражение. По мнению швейцара, который доходил до бульвара, драться будут во всех районах, и при том не один день. Верно это? Маклер махнул рукой. — Не в этом, мол, суть дела. — Должен сообщить вам новость. Жалоба, которую мы подали в суд по поводу запрещения коммерс, принесла плоды. Есть еще в Париже честные судьи. Да будет вам известно, что председатель Дебелейм только что вынес решение, согласно которому типограф может продолжать печатать газету, ввиду того, что ордонанс от 24 июля не был обнародован в законных формах. Буссардель ждал, что известие произведет потрясающее впечатление —